Марина удивилась, что известие не шарахнуло ее как молотом по голове. Не то она в глубине души ожидала чего-то подобного от визита полицейских, не то голова после снотворного ничего плохого уже больше не воспринимала. И тут же вспомнилась ее ночное пробуждение. Не зря так сильно колотило сердце, а она-то думала, что это от духоты или кошмар приснился. Ещё злилась на Ларису и завидовала, что у той получилось такое лёгкое приключение под конец отпуска. Ничего себе приключение. Развлеклась напоследок. Ну что, что она делала там ночью, пролепетала Марина. Это было не ночью, нехотя сообщил полицейский. Врач говорит, что смерть могла наступить от 8 до 10 часов вечера. У вас же спокойная страна, с ненавистью сказала Марина и посмотрела в глаза старшему полицейскому, что был в кипе. У вас уровень преступности ниже Плинтуса. У вас можно сумку оставить на скамейке и уйти на полдня, и она там лежать будет. Кажется, он понял, потому что отвел глаза. Потом они собрали вещи Ларисы и ушли. Собирайтесь, Марина. Алла нарушила затянувшееся молчание. Самолёт ждать не будет. Неужели мы улетим? вскинулась Марина. А как же она? Этим займутся соответствующие органы, вздохнула Алла. У нас же билеты и номера надо освободить. Марина смогла опомниться только в самолёте. До этого она действовала как в тумане. Слава богу, Ольга Васильевна взяла её под свою опеку, помогла собрать чемодан и проследила, чтобы Марина ничего не оставила в номере. Вот так отдохнули, думала Марина. Наверное, если бы я пошла с ней, то ничего бы не случилось, на двоих не стали бы нападать. Или убили бы и меня тоже. Она поёжилась, хотя в салоне самолёта было тепло. Я ощутила вдруг острую жалость. Какая ужасная смерть. А Лариса была такая славная. Им было так легко вместе, как будто 100 лет знакомы. И что значит теперь перед лицом такого несчастья все маринины неприятности? Она вспомнила их с Ларисой последний разговор, когда они сидели в кафе на берегу моря, и ветер приносил с пляжа жёлтые песчинки. И ещё кольцо. Лариса же отдала ей кольцо. Кольцо никуда не делось. Оно сидело на безымянном пальце левой руки, как будто всегда там было. Не давило и не натирало. Марина его просто не чувствовала. Сейчас она сняла кольцо и рассмотрела его поближе. Ей показалось, что кольцо не такое тёмное, каким нашли они его вчера в крошечной лавчонке на блошином рынке. Теперь было видно, что кольцо не серебряное, но и не золотое, золото не темнеет и не окисляется. Скорее всего, какой-то сплав. Рисунок на кольце напоминал струящийся поток воды. казалось, что вода течёт с силой. Это может быть горная речка или ручей после грозы. Пристегните ремни. Зажглась надпись. Марина надела кольцо и закрыла глаза. Самолёт заходил на посадку. Внизу сверкал огнями Петербург. Царь Ирод удалился в свою апочевальную, но никак не мог успокоиться. Криул, его доверенный слуга, привёл благо Кираду новую наложницу, юную аравитянку. Но Титрах бросил на смуглую деву равнодушный взгляд, и та шла её к солдатам караула. Он попытался заснуть, но сон тя не шёл. Тогда он поднялся со ложа, хлопнул в ладоши. Криул безмолвно возник на пороге. Принеси мне Уличный хитон, темный плащ, и позови Фануила, приказал Тетрах. Прислужник молча кивнул и удалился, всем своим видом выражая сомнение. Он на дух не выносил Фануила. Прошло совсем немного времени, и Крюл вернулся с одеждой, помог Тетраху облачиться в нее, и род вышел из своих покоев. Тут же от стены отделилась темная фигура. и он едва узнал в ней фонуила. Так же как птетарх, старик облачился в темный плащ, край которого накинул на голову. к поясу его был прикреплен тяжелый тесак, в простых кожаных ножнах. Я хочу, чтобы ты отвёл меня к тому человеку, о котором говорил наперу, сказал Ирод, как можно спокойнее. Как будто его сердце не колотилось в груди, как птица в клетке. Финуилкивнул, как будто ничуть не сомневался в намерениях тирарха. Однако, увидев за спиной Ирода телохранителя, старик полголоса проговорил: "Мы должны пойти туда вдвоём. Только ты, государь, и я. Никакой охраны". "Вокруг много врагов", возразил Ирод. "Я буду твоей защитой". Фануил коснулся тесака. А ещё лучше защиты будет ночь. Ты стар, в голосе Ирода звучало недоверие. Стар не значит немощен, ответил Фануил. Мне приходилось сражаться с сильными противниками. Мне довелось даже выступать гладиатором в Риме. Вот как? Титарах с интересом взглянул на старика. Ты полон сюрпризов, старик. Что ж, так и быть. Я доверяю тебе свою жизнь. Он махнул рукой телохранителю, и Перс, всем своим видом выразив недоверие к Фануилу, удавился. Пойдём. В старих запахнул плащ, зажёг факел и нырнул в тёмный проём. Иред последовал за ним. Сперва они прошли благоухающим дворцовым садом, знакомыми дорожками, по которому мне тогда в нотеатр прогуливался с Эродиадой. В небе сияла полная луна, и сад был залит её призрачным светом, так что факел в руке Фануила казался излишним. Воздух был напоён ароматом цветов, журчанием фонтанов и птичьим пением. Старик пересек сад и подошёл к маленькой незаметной калитке, скрытой за густыми зарослями. Гибискусам. Он толкнул дубовые двери и шагнул вперёд. Как просто оказывается попасть ко мне во дворец, недовольно проворчал тирарх. Словно в ответ на его слова из темноты возник рослый темнокожий воин в короткой тунике и круглом медном шлеме, с луком за спиной и копьём в руках. Кто идёт? спросил он хрипло. Свои Пароль Тиберий, негромко ответил фон Иль. Воин почтительно вытянулся, приветствуя титуарха, отступил в сторону. Теперь хорошенько смотри под ноги государь, бросил старик через плечо. Действительно, сразу от стены дворцового сада тропинка побежала круто вниз под гору. На ней то и дело попадались корни секамор и большие камни. Так что Иррад пару раз едва не упал. Фнуил двигался по тропинке очень ловко, опираясь на крепкий кедровый посох. Они спускались недолгое время, потом Фнуил остановился, вглядываясь в темноту, словно что-то искал. Он даже повёл носом, принюхиваясь, как охотничья собака. Наконец, узнав какую-то примету, раздвинул колючие кусты и пошёл в сторону от тропинки. Кетрах старался не отставать, однако с каждой минутой всё больше жалел, что послушался старика. Пройдя густой кустарник, спутники вышли на пологий глинистый склон, ярко залитый лунным светом. Слева от их пути виднелась нищая глинобитная хижина, на пороге её спала тощая собака. Почуяв путников, собака подняла голову и залаяла. Издалека Из-за приземистых холмов ей ответила резкая тявка не шакала. Фунуил миновал хижину. Теперь он шёл вверх по холму, направляясь к ущелью тёмных деревьев. "Куда мы идём, старик?" окликнул Ира своего провожатого. "Мы не заблудимся? Я не знаю этих мест". "Не бойся, царь", ответил Фунуил без прежнего почтения. И в темноте насмешливо блеснули белки его глаз. Не бойся, мы найдём дорогу. Мне случалось здесь бывать и не раз. Ират всё больше жалел, что ввязался в эту авантюру. Они поднялись на холм. Отсюда были хорошо видны близкие предгорья. Вдалеке между двумя холмами горел пастуший костёр. Но Фунуил направился не к этому костру, а к одинокой скале, расположенной на полпути к лесу. Они шли по каменной осыпи, и теперь Ир старался не отставать, чтобы факел Фунуила освещал дорогу у него под ногами. Приближаясь к скале, старик заметил шаги. Он повернулся к тетрарху и проговорил со странным волнением в голосе: "Мы почти пришли, господа". Сейчас ты увидишь его, но имей в виду, этот человек не из числа твоих подданных. Он римлянин, уточнил Ирод. Нет, старик криво смеchnулся. Он также не из числа подданных императора Тиберея. Ты говоришь глупость, старик, раздраженно произнес Тит Рах. Ты говоришь опасную и вредную глупость. Здесь на этой земле нет никого, кто бы не был подданным императора Тиберия. Твоё счастье, старик, что эти слова не слышал никто, кроме меня. А вот та птица тоже подданная императора. Фануил поднял руку, показав на большую ночную птицу, которая пролетала над ними, на мгновение закрыв луну. А шакал, который лает за горой, преследует обычаю Он подданный императора? Что ты болтаешь? Иред поморщился. Ты сам не знаешь, что говоришь. Конечно, птицы и звери не являются ничьими подданными. Ты ещё скажи про кусты и деревья. Так и тот человек, к которому мы сейчас идём, не является подданным ни одного из земных владык, как птица или зверь, как дерево или цветок. как солнце или луна. Он подданный одного только вечного владыки. А, -а, а! Так он один из этих грязных и оборванных пророков, разочарованно протянул тетрах. Стоило ли ради него совершать такой долгий путь до да ещё ночью? Подобные пророки целый день осаждают мой дворец со своими безумными речами. Нет, он не пророк, загадочно ответил фон Иль и подошел еще ближе к скале. Он протянул вперед свою посох и коснулся скалы, но в том месте, которого он коснулся, оказался не камень, а полог из козьей шкуры, закрывавший узкое устье пещеры. Фануил посохом и отодвинул край этого полога, и Тетрах увидел вход в пещеру и тлеющий в глубине ее тусклый огонь. Позволь нам войти в твоё жилище, мудрый человек, – проговорил старик с незнакомым волнением в голосе. Разве я могу запрещать и позволять? Донесся из глубины пещеры тихий, шуршащий, как осенняя листва, голос. только в руках Всевышнего запрет и дозволение. Конечно, ты, Ирод Антипа, тетрарх Галилеи и Перее, сын Ирода Великого, полагаешь, что запрет и дозволение в руках царей. А заблуждаться человеческая привычка, старая как мир. Впрочем, входите принять гостей. Идущих в ночи, мой долг. Фануил я в норобее, вошел внутрь пещеры и сделал Ироду знак следовать за собой. Тетрах вошел в пещеру и огляделся. Пещера была невелика, может быть, менее четверти, а почевальни Ирода. Просторное ложе Тетраха никак не поместилось бы здесь. В глубине пещеры тлеелся костер. Дым от него уходил вверх через узкую расщелину в скале, и воздух в пещере был довольно чистым. Над костром в медном котелке булькало какое-то густое варево неприятного зеленоватого цвета. Рядом сушились травы, распространяя резкий пряный запах. Самобитель пещеры сидел возле костра на козьей шкуре, скрестив ноги и сложив руки на коленях. Он был облачён в поношенный хитон с узкой красной полосой на вороте и кожаные сандалии. Густые склокоченные волосы едва тронуло седина, хотя запрокинутое лицо его казалось удивительно старым. Глаза незнакомца были широко открыты, но не зрячие. Их покрывала мутная, слепая белизна, в которой отражалось пляшущее пламя костра. Как же он узнал, кто я? – подумал Ирод, разглядев незрячие глаза хозяина. Впрочем, должно быть, Фануил предупредил его о моем приходе. Нет, никто меня не предупреждал, – ответил слепец, как будто тетрарх произнес свои слова вслух. Просто я столь давно не вижу земными очами, что научился видеть внутренним взором. Тетрарх? Растерянно молчал. То как легко слепой незнакомец проник в его мысли, напугало и потрясло его. Человек с такими способностями чрезвычайно опасен. Он может прочесть любые мысли, в том числе такие, за которые римление лишат не только власти, но и головы. С другой стороны, если привлечь его на свою сторону, можно извлечь из его умения немалую пользу. Слепец поможет тетрарху проникнуть в тайные замыслы его врагов. Нет, проговорил слепой и подбросил в костер какую-то корягу. Что? удивленно переспросил Ирод. Нет, я не стану читать мысли твоих врагов, как не стану и выдавать твои тайные мысли римскому наместнику. Мне безразлична земная власть. Надо мной есть власть высшая и единственная. Что я тебе говорил, властелин, зашептал Фануил, жарко сверкая белками глаз в полутьме пещеры. Этот человек не из числа подданных земных владык. Если так, мудрый человек Если земные дела тебя не интересуют, Ирод говорил медленно, тщательно подбирая слова. Если ты удалился от мира, тогда не знаю, для чего мы сюда пришли. Вряд ли ты захочешь помогать нам, помогать мне. Пожалуй, лучше мне вернуться обратно к себе во дворец. Постой, государь, засуетился Фануил. Не спиши с решением. Мудрый слепец сам хотел увидеть тебя. Да, это правда, прозвучал шелестящий, не громкий голос Лепова. Я попросил Фануила привести тебя. Он замолчал, как будто к чему-то прислушиваясь, но затем продолжил. Я звал тебя тирарх, потому что тебя не радуют кушания и напитки. Не радуют танцовщицы и наложницы. Не радует власть над подданными. Ты чувствуешь краткость и тщету всего этого, и жаждешь радости большей, власти высшей. Я могу дать тебе такую власть, тирарх. власть большую и беспримерную власть над жизнью и смертью власть над вечными стихиями власть над самим временем я могу вручить тебе древние кольца выкованные в самом начале мира людьми более могущественными чем все ныне живущие Эти кольца даруют своему владельцу высшую власть. Почему же ты хочешь от них отказаться, старец? спросил тирах подозрительно. Потому что пришло моё время. Я слишком долго владел ими, слишком долго их хранил. Я устал, тирах. Я мечтаю снять с себя этот груз. и отдохнуть, уснуть вечным беспробудным сном. И если ты не лжешь, старик, то я готов, воскликнул Ирод, и глаза его жадно вспыхнули. Где твои кольца? Постойте, Драх, слепец поднял руку. Всякая власть в то же время есть рабство. чем больше власть тем больше рабство ты это хорошо знаешь это так проговорил иред мрачно я владыка над своими подданными но раб римского императора но сам-то император власти над всеми это только со стороны так кажется император тоже раб раб сената и знати, раб законов и римского народа. К чему ты это говоришь, старик? Я говорю это к тому, чтобы ты понял: приняв из моих рук кольцо вечности, кольцо великой власти, ты станешь не только повелителем этих колец, но и их рабом. Ты должен будешь делать только то, что прикажут тебе эти кольца. Там, поглядим, отмахнулся Ирд, и в голосе его зазвучало нетерпение. Где твои кольца? Слепец повернулся, коснулся расщелины в скале, и в руках его оказался тёмный ларец из дорогого ливанского дерева, окованный широкими медными полосками. Старик поставил ларец перед собой на землю. Провёл рукой по его крышке. Крышка откинулась, и тетрарх увидел три кольца, покоящиеся на чёрной, как ночь, ткани. Они даже не золотые, проговорил он разочарованно. Действительно, кольца были ни из золота, и ни из серебра, а из какого-то незнакомого тускло сияющего металла. Одно из них имело форму свернувшегося зверька, то ли ласки, то ли горностая, другой форму веточки колючего кустарника. Третий же самое удивительное, казалось, не выкованным из металла, а отлитым из живой вечно льющейся, вечно струящейся воды, нигде не находящий покоя. Верно, они не золотые, прошелестел старик. Но они дороже, чем всё золото и серебро мира, дороже драгоценных камней и сказочных благовоний. И Ирод Антипа, тирар Галилеи, властелин Перее, почувствовал исходящую от этих колец власть, древнюю силу, почувствовал неуёмное, непобедимое желание завладеть ими. Дай Дай их мне, старец, взмолился он, протянув руки к открытому ларцу. Слепец словно чего-то ожидал, но ничего не происходило. Кольца по-прежнему лежали на чёрной ткани. Тогда слепец снова заговорил своим шелестящим, словно угасающим голосом: "Я дам тебе эти кольца, тирарх, но только сперва ты должен ради заключённые в них высшей власти" отказаться от своей земной власти. Должен отказаться от всех своих дворцов и имений, от лести придворных и рабเลвства подданных. Должен отказаться от пиров и развлечений, от тонких кушений и хмельных напитков, от прекрасных наложниц и стройных танцовщиц. Ты должен отказаться от всего, что тебя сейчас окружает. уйти в пустыню и сделаться отшельником, как я. Вот оно что, проговорил тетрарх с угрозой. Вот ради чего всё это было задумано. Признайся, старик. Нет! Ты признайся. Он повернулся к молчаливо застывшему у него за спиной фануилу. Признайся, кто тебя подкупил? И радиада. Или он? Мой вечный враг, мой сводный брат Агриппа. Что ты, повелитель? испуганно воскликнул Фануил. У меня и мыслих не было подобного. Ты просил, чтобы я отвёл тебя к этому человеку, и я исполнил твоё желание. Ты сам внушил мне это желание. Ты влил его в мои уши по капли, как яд. Ты убедил меня отправиться к этому старому безумцу, потому что надеялся таким образом отнять у меня мою корону? Так кто же из них тебя подкупил? Эрадиада или Агриппа? Клянусь тебе, повелитель, никто, Фануил побледнел и упал на колени. Я верен тебе, только тебе. Ну ладно. Можешь молчать. Вавилонец под землях моего дворца заставит тебя заговорить. Фануил и до того бледный от страха буквально позеленел. Он знал страшного палача Ирода, вавилонского пленника с огромными волосатыми руками и длинной бородой, знал, как безжалостно тот умеет пытать врагов ти трарха. А сейчас, проговорил Ирод выпрямляясь. Кшестер я подозревал измену и принял свои меры. Он шагнул ко входу пещеры и крикнул: "Стража!" Точь-в-точь из темноты возникли солдаты придворной гвардии тирарха, рослые темнокожие нумидийцы, стройные поджарые египтяне. Они ворвались в пещеру и застыли, ожидая приказания: "Взять этих". Тирарх показал на трясущегося Фаноила, из спокойного безмятежного слепца. В этот момент его кольнуло странное тоска. Он подумал, что должно быть совершает ошибку, страшную непоправимую ошибку. Для чего ему целый отряд стражи, только для того, чтобы схватить и отвезти в подземелье дворца двух слабых, беспомощных людей, один из которых дряхлый слепец, Но он ждал большей опасности, серьёзного сопротивления, потому и подстраховался. Наклонившись, он поднял шкатулку с кольцами. Позволь, повелитель, я помогу тебе, шагнул к тетрарху начальник стражи. Иред отшатнулся от него, взглянул с подозрением и ненавистью. И египтянин, не задавая никаких вопросов, смешался со своими смоглами солдатами тетрах прижимал к себе ларец с кольцами и чувствовал, что сквозь дерево и металл в него переливается заключённая в них древняя сила и власть слепого старца почти не сledвое нумидийцев многие ему уже не служили проплывая мимо ирода он повернулся к нему безмятежным лицом и проговорил всё тем же шелестящим угасающим голосом прощай иротан типа ты сделал свой выбор и тебе не раз придётся о нём пожалеть